Глава пятая. Тайна вольного охотника. Дуда Праведный соединил концы пальцев и начал свой рассказ. Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой битве народов пятьсот лет назад, когда славные непобедимые арабские войска, покорив Испанию, и, перейдя через Пиренейские горы, разлились, как бушующее море по цветущей равнине франков. Ты, конечно, помнишь, всезнающий, прозорливый, что эта битва была сперва победоносна для наших львов. Но франки тоже сражались, как разъяренные и бешеные волки, и знамя победы все время клонилось то в одну, то в другую сторону. Предводительствовал войсками франков закованный в железные доспехи смелый полководец по имени Карл Мартел, что означает «молот». Казалось, милостивый глаз Всевышнего засветился радостью, что его правоверные всюду побеждают. Но случилось непоправимое. В разгаре битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абдар-Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменосец. Зеленое знамя пророка, реявшее над бесстрашными шахидами в пылу битвы, было затоптано конницей. — О, какое несчастье! — вздохнул халиф. Не видя больше своего знамени, наши всадники заметались, и часть, остановив свой натиск, стала выжидать нового дня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 Наши войска двинулись обратно. Это было неразумное, недостойное нашего народа решение. Прошли годы, целых пять столетий, — продолжал Дуда. Арабские шейхи враждовали между собой, и среди них не было нового Абдар-Рахмана, чтобы всех объединить под своей могучей рукой, под великим зеленым знаменем, и снова сокрушительными волнами бушующего моря обрушиться на цветущие равнины неверных. — Неужели не сохранилось никаких известий о славном Абдаррахмане? — спросил халиф задумчиво. Дуда развел руками. — Я много расспрашивал всех, кого мог. Старых имамов, мудрейших ученых в медресе, бродячих певцов и знающих древние сказания дервишей. Все говорили разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь когда сидишь на ступеньках мечети, воздвигнутой благодаря твоим заботам,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 Окончив с похвалой и почетом медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом племени Бенобоядов. Там он живет вместе с прабабушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные песни. Он самый смелый из всех юношей этого кочевья. Он завернул в ковер и спрятал книги, а зарабатывает себе на пропитание украшением и обучением своенравных лошадей и охотой на диких зверей. Иногда, приезжая в Багдад, заходит он ко мне.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 смотрел на него милостивым взглядом, но иногда в его прищуренных глазах Дуда замечал зловещие недобрые огоньки. Калиф расспрашивал юношу о конях и о прабабушке, какого она рода и об охоте на львов. Абдар-Рахман обо всем говорил просто и очень искренне. «Я верю, что будет война, и что мне удастся обнажить свой меч для защиты знамени пророка. Я бы хотел уехать в дальние страны, особенно на заход солнца в Испанию»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 Дуда, почтительно поглаживая бороду, сказал, «Люди, одетые путниками, из далекой страны говорили, что в низовьях великой реки Итиль, Итиль, Волга, расположилась боевая ставка неведомого, могучего племени неверных татар, иначе называемых мунгалами. Это очень важно. Мне нужно туда отправить своего посла и верных лазутчиков. Если ты пошлешь Абдаррахмана к татарскому хану, а я буду его сопровождать в качестве песца и лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить там благосклонность грозного татарского владыки, а я, кроме того, сделаю Сюхана придворным лекарем. Тогда бы мы присылали твоему святейшеству через надежных людей донесения обо всем, что замышляет повелитель диких северных орд, насколько он могуч, как возможно одолеть его. Я подумаю над этим.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 Один Аллах Всевышний знает, что для нас будет наилучшим».